Глава одиннадцатая «Почему?» — я сама не заметила, как сильно, сжав клетку с красавицей, задала вопрос. И как назло, в наступившей тишине, мой вопрос прозвучал громко и отчетливо. «Да, почему?» — присоединилась ко мне какая-то женщина с визгревыми нотками в голосе. «Я хочу знать ответ». «Город оцеплен. Пока военная ситуация не улучшится, никто не уедет отсюда». «То есть вам, драконам, можно, а мы должны, как крысы, сидеть и ждать, пока нас не убьют?» Скандал набирал обороты. «Сейра и Серины, независимо от того, что вы сейчас думаете, никто сегодня дальше не поедет», все так же невозмутимо ответил воин. «Возвращайтесь назад, в город». «Но у меня в столице больная матушка», растерянно вступила в разговор молодая девушка, сидевшая напротив меня. «Сожалею, но у меня приказ». «Кто ваш главнокомандующий? Я хочу видеть его!» Вскочил сиденьем пожилой мужчина. «Боюсь, сейчас он вас не примет. Он занят». «Но мне обязательно надо в столицу. Я хорошо заплачу». Так, начался уже подкуп. Взятки, все такое. Я почему-то была уверена, что здесь взятками тоже можно было добиться многого. Но вряд ли с простыми воинами это выгорит. Они слишком боятся своего главнокомандующего. Дисциплина у них в крови, даже несмотря на то, что Эверин. Я не смогла даже в мыслях сказать мертв. Казалось, если я скажу это слово вслух или произнесу только мысленно, и это прорвет плотину моей с таким трудом выстроенной видимости спокойствия. Поэтому я сжала губы и медленно встала. Мне некуда идти. Но в город я возвращаться не собираюсь. Мне надо в столицу, к Миврис. И я доберусь туда, даже если мне придется попросить Смайза отнести меня туда на себе. Хотя подозреваю, что и с этим все не будет так просто. Я вспомнила прозрачный купол в небе. Город, наверное, отрезан от остальной страны полностью. И я не знаю, кто и зачем принял это дурацкое решение, но я с ним не согласна. Ни одна я встала и вылезла из экипажа. Несколько разъяренных пассажиров что-то доказывали воину, подозревая, что если бы он был здесь один, то ему пришлось бы плохо. Но рядом стояло еще несколько драконов в черных мундирах, готовых в любой момент вступиться за товарища. Все их внимание было сосредоточено на слишком активных пассажирах, а это мне на руку. Я запомнила, что положила свой чемодан с самого краю, Поэтому осторожно обошла дилижанс, достала чемодан, потом открыла клетку и выпустила красавицу. Тащить и чемодан, и клетку у меня не было сил. Из города запрещено выезжать и въезжать. Что ж, я выберусь отсюда пешком, а в ближайшем населенном пункте найму уже экипаж, благо деньги у меня есть». Я порадовалась, что погода пока мне благоприятствует, и нет ни снега, ни дождя. Перехватила покрепче ручку чемодана и отправилась в путь. Через пару минут я воровато обернулась. Но воины были слишком заняты ссорой с пассажирами дилижанса и не заметили, что один пассажир как раз и улизнул у них из-под носа. И все-таки они могли в любой момент меня увидеть, поэтому я осторожно сошла с дороги и ступила на маленькую полузаросшую тропинку. Она, впрочем, вела меня вполне уверенно вперед. Наверное, это нечто вроде пешеходной дорожки. А значит, здесь ходят, или, по крайней мере, ходили, достаточно часто. Наверное, и селение недалеко. Воодушевившись, я пошла быстрее, надеясь отдохнуть только когда отойду на достаточное расстояние от дирижанса. Я все еще слышала рассерженные крики одного из пассажиров. Несколько минут прошли в полном молчании. Красавица, почувствовав себя снова в родной стихии, воспрянула духом и носилась, как сумасшедшая, то убегая далеко вперед, то возвращаясь назад. Она с носом вопавшие листья, что-то вынюхивая, потом резко подпрыгивала и убегала вперед. Я смотрела на нее с улыбкой. И все же... Не могла не вспоминать ушастика, который где-то скучает один. Я надеюсь, что он еще жив. Я сжала губы и прибавила шаг. Хотелось бы до вечера дойти до какого-нибудь селения. Или, может быть, где-нибудь среди леса стоит такая же одинокая усадьба чудака-дракона вроде Смайза. Я бы сейчас рада была любой помощи. И в то же время дико боялась того что меня могут найти и вернуть назад. Я, наверное, шла уже около получаса. Все звуки стихли, осталась только та самая особая лесная тишина, общая, наверное, для всех возможных лесов. Кажется, можно отдохнуть. Я поставила чемодан на землю, прислонив к дереву. Потом стянула с плеч плащ, постелила его на поваленное дерево и осторожно присела. Думать ни о чем не хотелось. Меня вела одна цель, и если вдруг она окажется невыполнима, я понятия не имею, что дальше буду делать. Стоило хоть на немного дать покой усталым ногам, как снова вернулись мысли. Что я буду делать, когда найду Миврис? Как я объясню ей, что теперь она сирота? Как расскажу, почему бросила ее и исчезла, когда обещала помогать и утешать? Одни вопросы, без ответов. Я вздохнула и встала. Немного отдохнула, и все, пора двигаться дальше. Подхватила свой чемодан, прошла несколько шагов и вдруг услышала. «И куда эта ты, красавица, собралась?» Я вздрогнула и обернулась. Передо мной стоял мужчина в знакомом черном мундире. «Дракон? И что он здесь делал?» Или у них стояла какая-то охранная магия, что он смог выследить меня? Я могла, конечно, убежать, но вряд ли у меня были хоть какие-то шансы, тем более без магии, которой я пользовалась чисто по наитию. Поэтому я повернулась и, как ни в чем не бывало, ответила. «В столицу. Раз дирижанцы не ходят, значит, буду добираться пешком». И Я подхватила чемодан, всем своим видом показывая, что желаю отправиться дальше. Наглость – второе счастье. Может, сработает? Но нет. Мужчина удивленно хмыкнул, но все-таки проговорил. Из города выезд запрещен. Но ну, мне очень нужно. Я состроила несчастное лицо. Хотя, наверное, и притворяться не нужно было. Я действительно выглядела неважно. Выезд запрещен, проговорил он. Потом посмотрел на меня, хмыкнул и добавил. «Выезд, но не вылет. Я постараюсь помочь вам, Сейврин, но не за так». Меня покоробило от этих его слов. «А что вам нужно?» В ответ я только мило улыбнулась. Он хмыкнул и с интересом осмотрел меня. «Вы не так проста, как кажетесь, Сейврин, и пока что мне нужно в этом разобраться. Пойдемте». Он предложил мне руку, но я медлила. С одной стороны призрачный, но шанс попасть в столицу, а с другой... Ну что я могла сейчас? Попыталась трезво оценить свои возможности и поняла, что снова проиграла. Снова сделала неправильный шаг. Если бы я не сбежала тогда, кто знает, может быть, эверин был бы сейчас жив. По крайней мере, я была бы в столице сейчас рядом с Миврис. Я вздохнула. Может быть, попробовать попросить Смайза, но вряд ли ему разрешат вылететь. Да и не поймет он меня, особенно он. Я посмотрела на своего нового знакомого. Не нравилась мне его нахальная рожа? Ой, как не нравилось. Но другого выхода нет. И я протянула ему руку. А куда мы направляемся? В моем положении лучше всего играть дурочку, что я и пыталась сделать. К моему экипажу я как раз возвращался в город, проверял посты, и он ухмыльнулся. И правда, за деревьями стоял вполне себе обычный экипаж, правда, с ящерами вместо лошадей. Теперь я точно знаю, что он дракон. Правда, ничего больше мне это знание не давало. Однако, если он проверял посты, значит, имеет какой-то чин, а не обычный воин. Может быть, тот самый главнокомандующий назначенный вместо эверина а если это так, значит мне нельзя портить с ним отношения. В интригах и политике я была не сильна совсем, поэтому плохо понимала, что мне делать. Сердце болело, а душа рвалась к Миврис. И зачем я сняла все связи? Сейчас бы знала, что происходит, могла бы чувствовать. Воин услужливо отворил мне дверь и помог занять место в экипаже. Я крепко вцепилась в свой чемодан и вместе с ним забралась в экипаж. В нем все мое имущество, и оставлять его кому-то я вовсе не горела желанием. красавица разумеется, нигде не было видно. Я не стала ее звать. Захочет – вернется. По опыту я знала, что она никуда от меня не денется. Интересно, кстати, этот дракон успел ее заметить или нет? Он сел в экипаж следом за мной, дверца закрылась, и мы поехали. Я чувствовала себя неуютно. Мой новый знакомый ничего не рассказывал о себе, просто молчал, внимательно рассматривая меня в полутьме экипажа. «Прошу прощения», – он поднял голову и посмотрел на меня. И в полутьме его глаза вдруг странно блеснули. Показалось, я на секунду прикрыла глаза. «Нет, ничего. Никаких магических нитей. Все чин по чину. Только все равно что-то странное было в его взгляде». «Да?» «А куда мы едем?» «В наш лагерь». «Лагерь – это хорошо. Значит, я не буду там один на один с этим драконом. Было в нем что-то пугающее, но я пока не могла понять, что». «А долго ехать?» Разговор не клеился. «Слишком уж немногословным выглядел мой новый знакомый. Я бы и сказала, подозрительно немногословным. Не дольше, чем до города». И он снова усмехнулся. «Но нет, так нет. Я мысленно пожала плечами и отказалась от дальнейших попыток разговорить его, тем более, что сердце болело. Я запрещала себе думать о том, что нельзя изменить» и все-таки корила себя за то, что не поняла раньше. Прошла, наверное, четверть часа, прежде чем мой новый знакомый снова подал голос. Вот мы почти и приехали, Сейврин. Кстати, не знаю вашего имени. Джулия. Я не видела причин скрывать свое имя. Вот фамилию, если спросят, назову ту, о которой договорилась со Смайзом. Да и вообще буду всячески передерживаться легенды. «Очень приятно», – он снова усмехнулся. «А я Джеймс». «Взаимно». Я мило улыбнулась, пытаясь понять, чем же я так приглянулась этому Джеймсу. «Ну, вот мы и приехали, Северин Джулия». Экипаж остановился. Сейер Джеймс распахнул дверцу, выскочил сам и подал руку мне. Я вылезла, крепко держа чемодан, и осмотрелась. Мы находились в самом настоящем военном лагере, как я его и представляла. Много палаток, ароматы походной кухни и воины, греющиеся у костра. Мне немного полегчало. «Генерал Мейзен, один из воинов подошел к нам. Лавери вернулся». «Сейчас». Генерал повернулся ко мне. «Вот, значит, кто занял пост Эверена». «Северин Джулия, пройдемте со мной». На языке вертелся вопрос «Куда?», но я промолчала. Сделала вид, что я милая, послушная девочка и пошла вслед за генералом. Он привел меня в палатку. «Я оставлю вас ненадолго, Сейврин». И вышел. Я осмотрелась. Собственно говоря, ничего особенного. Походная обстановка. Грубый стол, пара стульев, кушетка. Я поняла, что это палатка самого генерала. И это мне ой, как не понравилось. Кажется, теперь я попала надолго. А мне надо в столицу, и желательно как можно скорей. И все же мне ничего не оставалось, кроме как чинно сложить руки на коленях и осторожно присесть на стул. Я не знаю, сколько я так сидела, но по ощущениям времени прошло очень много. Может быть, час или даже больше. Оставаться наедине со своими мыслями так долго — Было не в моих планах, но, как говорится, меня не спрашивали. Я старалась отвлекаться и не думать о тех новостях, что перевернули мою жизнь. И все же, вольно или невольно, возвращалась к ним мыслями. Я встала, размялась, походила по палатке, старательно осмотрела свое новое жилище. Выглядывать на улицу не решилась, мало ли как на это отреагирует. И все-таки мое терпение было на исходе. А еще живот совсем прозаично напомнил мне, что я сегодня успела только позавтракать, а время близилось уже даже не к обеду, а к ужину. Наконец-то возметнулся полог палатки и вошел генерал Мейзен. «Надеюсь, вы не очень скучали, Сейврин?» – с порога спросил он. «Дела знаете». И снова странный блеск в глазах. Я сделала вид, что ничего не заметила, хотя насторожилась. Что-то мне в нем не нравилось, хотя сама, пожалуй, не смогла бы сказать, что. «Да нет, что вы, здесь у вас так интересно!» Я надеялась, что он не заметит иронии в моих словах. А что я должна была сказать? Что мне очень понравилось целый час скучать одной в палатке? «Вот и замечательно!» – он усмехнулся. Я думаю, вы будете не против пообедать со мной? Хотя это скорее ужин, чем обед. Но, увы, дела не позволили мне отобедать раньше. Разумеется, я кивнула. А что мне оставалось делать? События разворачивались вовсе не так, как я хотела. Стоит этому генералу узнать, что я попаданка из другого мира, стоит только засечь мою магию, и все, он меня не отпустит. Можно было попробовать сыграясь по моим правилам, Но я чувствовала, что этот генерал совсем не прост и вряд ли мне это удастся. Через несколько минут принесли ужин на обед. Суп чем-то похож на нашу рыбную ухо, гринки с сыром и пирог к чаю. Как-то не очень они здесь питаются, или я уже слишком привыкла к излишеству местной кухни. Я ждала, что за обедом, или, по крайней мере, за чаем, генерал заговорит о своем предложении, но он молчал. Пришлось брать разговор в свои руки. «Генерал Мейзен». «Да, Джулия». Он опустил привычное Северин, и это мне совсем не понравилось. «Когда я смогу отправиться в столицу?» Специально подчеркнула слово «я», чтобы не думал, что я жажду отправиться туда с ним. «Терпение, Джулия, только терпение. После смерти наследного принца в столице беспорядки». И даже если мы сможем вылететь отсюда, то вряд ли я смогу доставить вас до самой столицы. Вы можете высадить меня возле столицы. Дальше я доберусь сама. Почему-то мне казалось, что мышеловка постепенно захлопывается. И в роли мыши в ней я. И что же вы забыли в столице, что так туда стремитесь? Насколько я знаю, у Сейврин Джулии Варин... «Нет никаких родственников или дел в столице». И он хмыкнул, откровенно веселясь, глядя на мою растерянность. Но я быстро взяла себя в руки. Кто бы его не послал следить за мной, а ведь, скорее всего, Сейр Вайс проговорился, меня не в чем было обвинить и нечем напугать, если только раскрыть мою тайну. Но тут за меня встанет Смайс а вряд ли генерал, кем бы он ни был, захочет портить отношения с желтыми. «Вы просто слишком мало знаете о Сейверин Джулии», – ответила я в тон ему. «Или вы не та, за кого себя выдаёте?» – припечатал он меня. «Вы о чем? Я Джулия Варин, только что из пансиона. Матушка умерла уже как десять лет, и только Роберт помог мне, устроил на работу». И вы так дорожите его помощью, что сбегаете при первой же возможности в столицу. Он снова хмыкнул. Лучше признайтесь, что вы шпион фей и тогда я оставлю вас в живых. Если бы мне было в чем признаваться, я, наверное, призналась бы от страха. Настолько зловещим выглядел генерал, и настолько сильно он отличался от Эверина. Но мне нечего было сказать про фей. Вздор, хмыкнула я. «Если бы я была шпионкой, то должна была посетить столицу на несколько недель раньше, пока еще были живы его величество и наследный принц». Вашей речи не лишены логики, Джулия». Генерал снова странно посмотрел на меня, потом встал. «Что ж, до выяснения всех обстоятельств я отправлю вас в свой загородный дом. Посидите там под надежной охраной». Поразмыслите, а так ли вам нужно в столицу. И вот и все. Машеловка захлопнулась.